В гневе и бешенстве, сплетаясь в один клубок, обрушивается всеми своими силами на первое, что попадается ему на пути. Он снял узду со своего гнева. Он приказал её умертвить, а вместе с ней и всех тех, с кем она зналась. И среди них даже такого, который перестал быть мужчиной,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 На твою Луна, сражённые, никогда не заживающие раны любви, не сводя с тебя глаз, богиня, он насыщает любовью свои жадные взоры. И на него, лежащего, распростёртым на спине, не сходит с твоих уст погенье твоё дыхание. И вот тогда, прильнув к нему своим священным телом и обняв его сверху, и злее своих сладостных уст, обращенные к нему речь. Когда я перебираю это в памяти, я испытываю презрение к тем мелочным выкрутасам и словесным намекам, которые появились позднее. Этим славным людям минувших времен не требовалось острых и изысканных выдумок. Их язык полнится и переливается через край естественной и несекаемой мощью. Всё у них эпиграмма. Всё. А не только хвост, и голова, и желудок, и ноги. Ни что здесь не притянуто за волосы. Ни что не вылучится. Всё выступает размеренным шагом. Вся речь мужественна. Они не занимаются украшительство. Это не вялая красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее и убедительное. Оно не столько нас услаждает, сколько воодушевляет и увлекает. Ещё больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда я присматриваюсь к столь примечательным способам выражаться, так живо и глубоко Я не называю это хорошо говорить, но называю хорошо мыслить. Неукротимость воображения вот что возвышает и украшает речь. И дух вот что придаёт красноречию. Наши люди зовут голое суждение речью и остроумием. Плоские измышления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 предали боеву его. его взгляд яснее и проникает в вещи насквозь его ум обыскивает и перерывает весь запас слов и образов